Поэтому пользуйтесь своим собственным умом, управляйте телом и сознанием сами. Помните, что если вы не больны, никакая посторонняя воля не может действовать на вас, и избегайте всякого, кто велит вам слепо верить, как бы велик и добр он не был. По всему свету существовали секты пляшущих, прыгающих и воющих последователей, которые благодаря своему пению, пляскам и проповедям распространялись подобно заразе. Эти секты также подходят под эту рубрику. Они временно оказывают сильное влияние на впечатлительных людей, но, увы, часто приводит впоследствии к вырождению целых народов. Да, здоровее для индивидуума или расы остаться порочным, чем сделаться внешне добродетельным посредством такого неестественного внешнего влияния. Сердце замирает, когда подумаешь о массе зла, причиненного человечеству, таким безответственными, хотя бы и благонамеренными религиозными фанатиками. Сноском. Артур канадоль говорит, «Чрезмерное благочестие неутомимых пасторей принесло больше вреда, чем легкомыслие и дурные наклонности. Даже у людей добрых и милосердных, Сердца превращается в камень, когда благодать веры уступает место проклятию фанатизма. Йог Романанта. Далее по тексту. Они не понимают, что сознания, достигающие под их влиянием сопровождаемые музыкой и молитвами, внезапного духовного подъема, становятся пассивными, болезненными, бессильными, открытыми всяким чужим внушением, как бы пагубны те ни были. Мало думают эти невежественные, заблуждающиеся люди о том, что в то время, как они приходят в восторг от своей чудесной силы переделывать людские сердца, силы, по их мнению, не им неким существом, живущим под облаками, в будущем они сеют семена нравственного бессилия, преступления, сумасшествия и смерти. Берегитесь же всего, что отнимает у вас свободу. Знайте, что это опасно, и избегайте этого всеми средствами, какие только доступны вам. Тот, кто достиг способности по своему желанию соединять или разъединять свое сознание с нервными центрами, тот освоил пратьяхару, что значит «собирание вместе», обуздание стремящихся к внешнему миру сил сознания, освобождение его от рабства чувств. Когда мы сумеем достигнуть этого, мы будем действительно обладать характером. Только тогда мы сделаем серьезный шаг к свободе. Без того мы только машины. Как трудно управлять сознанием. Его очень удачно уподобляли обезумевшие обезьяне. Жила-была одна обезьяна, беспокойная по натуре, как и все ее сородичи. Мало того, кто-то напоил ее однажды вином чего она стала еще беспокойнее. А потом ее еще и ужалил скорпион. Даже человек, ужальный скорпионой, целый день мечется, а уж бедная обезьяна и вовсе пришла в неистовство. В довершении всех несчастий в нее вселился демон. Какими словами можно описать необузданное буйство этой обезьяны? Человеческий ум подобен этой обезьяне. Беспрестанно деятельный по своей В собственной натуре, он обменяется вином желаний, и смятение его увеличивается. После того, как желания овладели им, является укус скорпиона, зависть другим, желания которых исполняются, и после всего этого сознание овладевает демон гордости, заставляющий его считать себя выше всех. Как трудно управлять таким сознанием. Первый урок поэтому состоит в том, чтобы оставаться некоторое время в полном спокойствии и дать сознанию волю. Сознание постоянно бурлит, оно похоже на эту скачущую обезьяну. Дайте обезьяне прыгать сколько угодно, а сами ждите и наблюдайте. Знание сила, – сила, говорит пословица, и это верно. Пока вы не знаете, что делает сознание, вы не можете управлять им, отпустите же совсем по воде. Много самых низких мыслей может прийти в него, и вы будете удивлены, что такие мысли могут прийти вам в голову. Скоро, однако же, вы заметите, что с каждым днем капризы сознания становятся слабее и слабее, и оно все больше успокаивается. Первые месяцы в вашем сознании будет огромное множество мыслей. Позже увидите, что число их уменьшится, а спустя еще несколько месяцев. Их будет становиться все меньше и меньше, пока, наконец, сознание не будет вполне подчинено воле. Но для этого нужно терпеливо упражняться каждый день. Как только двигатель запущен, машина начинает двигаться, и когда перед нами возникают внешние объекты, мы их воспринимаем. Если человек не хочет быть машиной, он должен доказать, что ничто внешнее не управляет им. Управление сознанием и недозволение ему соединяться с нервными центрами – есть протяхара Как освоить ее? Это занятие требует долгой работы, и только после постоянных терпеливых усилий в течение многих лет мы можем достигнуть успеха.